Глава двадцать пятая «Сергей, сейчас не самое подходящее время для разговоров», — сразу же сказал император, как только ответил на мой звонок. «Но главное, что ответил. Я уже в курсе, что случилось с цесаревичем, но могу точно сказать, что он жив, и в ближайшие дни ему не угрожает опасность». «Откуда?» И я рассказал ему о проснувшихся у Даши способностях. Наконец-то. Тяжело выдохнул император. Своим нападением на самолёт Кукловод помог нам заполучить оружие, которое позволит нам победить в этой войне. Чего? Только и смог выдавить я из себя. Выходит, Николай Александрович с самого начала знал, что Даша получит дар предвидения. Так какого хрена он снова ничего мне не сказал? Незадолго перед смертью Надежды у нас был очень интересный разговор, в котором она сказала, что её место займёт Даша, та, которой она ещё до рождения предсказала становление сильнейшей ведуньей в роду. Рассказ императора вышел недолгим, и в этом рассказе он повторил слова Даши о том, что нельзя было рассказывать об этом, иначе произошла бы полная жопа. Ведунья чётко дала это понять. И исходя из этого, могу сказать, что вполне возможно это не последняя новость, о которой до поры до времени нельзя никому рассказывать. Еще император сказал, что в ближайшее время не будет увеличивать меры безопасности дочери сверх того, что имеется на данный момент. И снова это сказала ему сделать Надежда Александровна. Мол, если сейчас Дашу спрятать от внешнего мира, то грош цена будет ее дару предвидения. Слишком слабым он получится, не позволяя заглянуть далеко и понять, по какому сценарию будут разворачиваться события. До да к тому же ещё не произошли все необходимые события. Эта новость меня немало покоробила. Это что же должно было произойти, если для открытия дара предвидения Даше нужно было стать участницей крушения самолёта? Но император просто проигнорировал мой вопрос. Он акцентировал внимание на том, что нужно дать Даше время, чтобы разобраться во всём и дать дару выйти на полную мощность. Даша уже говорила мне, что в случае с ведунами не подходят обычные методы. Для каждого нужен индивидуальный подход и условия, чтобы дар развивался. И для Даши главным условием оказалась её свобода. Вот такую очередную свинью мне подложили. Теперь сразу становится понятно, что основной целью нападавших на нас в лесу была Даша. Похоже, их ведун почувствовал своего конкурента. Два дня пролетели совершенно незаметно. Спал я за это время всего от силы часов пять, и то это произошло совершенно случайно. Когда я зашел навестить Дашу и узнать, пришла ли она в себя, просто прилег в ее комнате, буквально на мгновение закрыл глаза и... и открыл их, когда уже прошло пять часов. Рядом со мной в комнате находилась довольная Даша, которая смотрела в окно, и, увиденное там, ее явно веселило. А посмотреть там действительно было на что. Под окнами воевода проводил тренировку для своего подразделения, совмещая охрану Даши с полезным занятием. Даша поблагодарила меня за то, что помог ей в трудную минуту, и заверила, что она уже в полном порядке. Просто она ещё не привыкла к этой силе и нужно давать мозгу как можно чаще отдыхать. И она решила напомнить мне, какой метод самый действенный. Остановил её стук в дверь, заставивший Дашу выругаться и начать проклинать того, кто решил потревожить нас именно сейчас. Но она очень быстро взяла себя в руки и через пару секунд выдала, что это пришли за мной из штаба. С минуты на минуту ожидается прибытие Шуйских. Так оно всё и было. Васильев прислал ко мне одного из своих доверенных лиц, которым оказалась симпатичная девушка, едва ли не старше Даши. Девушка принесла мне кипу бумаг на подпись и сказала, что Шуйские уже на подъезде к базе. Времени на сборы у меня совершенно не осталось. Хотя какие к чертям сборы? Единственное, что у меня здесь было, это демон. Все вещи, которые я брал в эту поездку, остались в рухнувшем самолёте. И вернут их нам еще не скоро, если вообще вернут. После зачистки окружающей территории мы отправили туда несколько рабочих бригад под прикрытием собранных отрядов быстрого реагирования, между которыми были распределены все имеющиеся в наличии одаренные. Слишком неравномерными по силе получились отряды, отправившиеся на наши поиски. В полностью уничтоженном отряде Лихницкого и вовсе не оказалось одаренных. А у Васильева наоборот – Весь отряд состоял из задарённых. И это был явный недочёт со стороны руководства, который и привёл к полному уничтожению одного отряда. Так вот, перед этими людьми стояла задача доставить всё, что осталось от самолёта, на эту базу. И кто знает, вполне возможно, что они прихватят и наши вещи. На улице меня встретил довольно воевода, подгоняя созданный тенью неродивого подчинённого, который пытался сочковать Но пара затрещин, закованной в массивный доспех ладонью, быстро заставила его передумать. Смирнов до сих пор не объявлялся, хотя обещал предоставить мне информацию ещё до прибытия на базу Шуйских. Неужели он оказался настолько неосторожным, что позволил себя поймать? Хотя Даша сказала, что я поступил правильно, не став задерживать Прохора Ивановича. Он сможет достать полезную информацию. Правда, больше она ничего не сказала по этому поводу. переключившись на рассказ о событиях, совершенно не имеющих никакого отношения к нашему делу. Приехали? спросил меня воевода, который показался мне чем-то озадаченным, даже несмотря на его отличное расположение духа. А чтобы озадачить Суворова, нужно очень хорошо постараться. Единственным, кто мог это сделать, был полиграф. Просто всех остальных, включая нынешнего руководителя штаба, воевода посылал далеко и надолго. При этом ещё и обещая без очереди выписать несколько путёвок в места не столь отдалённые, много раз до более тёмные и вонючие. Даже думать не хочу, что это за места. Должны с минуту на минуту. Ты с нами? Одних я вас точно не отпущу, но присоединюсь немного позже. Мне ещё нужно немного погонять этих остолопов, чтобы в моё отсутствие они не наломали дров. Как раз должен успеть к отъезду. Тогда захвати с собой и Дашу. Она вроде уже тоже начала собираться. «Выходит, минимум минут двадцать у меня есть», — задумчиво произнес воевода. «Так, а ну не расслабляться! Всем еще по сотне отжиманий, после чего перейдем к спаррингам. И спарринговаться вы будете с моими тенями. Того, кто продержится дольше всех, оставлю своим заместителем, пока буду находиться у шуйских». Оставив воеводу и дальше проводить воспитательные работы, я поспешил к штабу. Когда шуйские приедут, то обязательно сперва зайдут туда. Да и мне нужно было ознакомиться с текущими делами хоть мельком. Каким бы Васильев ни оказался отличным руководителем, но не стоит, чтобы они забывали, кто здесь является главным. На входе в здание штаба в новь дежурил парень, встретивший нас в первый день пребывания на базе. На этот раз он не стал задавать лишних вопросов, как и не давать мне попасть внутрь. Поэтому через десяток секунд я уже был в своём кабинете и выслушивал краткую сводку последних новостей, в очередной раз убеждаясь в высочайшем профессионализме Васильева. Он не забывал даже о самой незначительной мелочи, на которую я наверняка не обратил бы внимания. В отличие от Прохора Ивановича, у Васильева имелось больше десяти помощников, которые делали практически всю работу за него. Самому же Васильеву почти не приходилось напрягаться. Вполне хватало того, что он смог наладить бесперебойную работу отдела. Но все серьёзные вопросы он решал самостоятельно, не доверяя это третьим лицам. В общем, я остался полностью доволен проделанной работой и отчётом Васильева. Через несколько минут в дверь постучали, и не дождавшись ответа, внутрь вошли Шуйский в сопровождении полиграфа, который тут же исчез. На этот раз они приехали в урезанном составе: Сергей Михайлович с братом, и всё. Полины Сергеевны и Маши с ними не было, чему я был рад. Слишком мне понравилось, мне с каким отвращением и презрением смотрела Полина Сергеевна на Дашу, а та в ответ ей улыбалась. Ещё больше подливая масло в огонь своими словами, поведением и вообще одним своим существованием. Всё же я надеялся, что слухи об отстранении Прохора не были всего лишь слухами, сказал Сергей Васильевич, увидев нового хозяина кабинета. Обстоятельства сложились таким образом, что нам пришлось распрощаться с Прохоровым Ивановичем. Но сейчас это не имеет никакого значения. А виценна уже должен начать вводить Настю успокоительное, после чего мы сможем её доставить в ваше поместье. ответил я, давая понять, что разговор на эту тему окончен. Я надеюсь, ты поедешь на своей машине? спросил меня старший из братьев Шуйских и, получив положительный ответ, обрадовался, словно маленький ребёнок конфетки. Он даже проигнорировал слова брата о том, что машина у меня довольно маленькая. И более оправдано будет посадить вместе со мной Настю и императрицу. А если это сделать, то для Алексея Васильевича просто не хватит места. Тем более своими габаритами он превосходил всех кандидатов на поездку в Демани минимум вдвое. В общем, обломал Сергей Васильевич старшего брата по полной. Как только появился полиграф, мы отправились к бункеру. Там нас уже ждала офицена и двое насилов. На вопрос, для чего нам двое насилок, целитель ответил, что вместо одной Насти придётся вытаскивать из бункера ещё и Юлию Сергеевну, которая не прислушивалась к предупреждению и осталась с дочерью, когда пустили газ. Теперь она находится в отключке, как и Настя. Она должна прийти в себя раньше дочери, но в любом случае это произойдёт не раньше, чем через час. Сергей Васильевич никак не изменился в лице. сказав, что императрица всегда была у себя на уме и плевать хотела на то, что хотят от неё другие. Она делает только то, что сама посчитает нужным. Вот и сейчас она посчитала, что обязательно должна находиться вместе с дочерью. И придётся мне вести не одно тело, а два. Хотя вполне возможно, что Алексей Михайлович сможет отвоевать для себя место в Дёмони. Вон как сразу заблестели у него глаза, когда услышал, что племянница тоже находится в отключке. В сопровождении нам выделили почти все машины, что имелись на базе в наличии. Кроме машин ярости, которые еще требовали небольшой доработки перед тем, как вводить их в эксплуатацию. В копе с машинами охранения, что приехали вместе с шуйскими, выходило что-то около 50 машин. Плюс 4 вертолета и все местные силы правопорядка, которые должны будут обеспечивать нам беспрепятственное перемещение до поместья. Дальше последовал двухчасовой переезд, но я совершенно не скучал. Всю дорогу меня развлекал Алексей Васильевич, который всё же смог отжать для себя место в Демоне. Добравшись до места, мы оказались на огромной территории поместья, находящегося на берегу Енисея. Здесь имелось множество построек, а назначений которых я мог только догадываться. Судя по тому, что я увидел, выбравшись из машины, В роду Шуйских довольно широко распространены телесные наказания. Даже представить себе не могу, что это должно быть за наказание, чтобы оно подействовало на физика. Я увидел специальную подставку для хранения роск. Небольшой стенд с ремнями на любой вкус и какое-то приспособление, явно используемое для фиксации человека. Множество ремней, говорили об этом совершенно точно. Встречать нас вышла лишь женская половина рода, за исключением Полины с дочкой. Но честно говоря, я был этому даже рад. Если Маша вызывала у меня лишние доумения своим поведением, то её мама мне, мягко говоря, не понравилась. Не понравилась именно своим поведением и отношением к старшей сестре и её дочери. А чисто визуально, чего уж скрывать, она мне очень приглянулась. И встречающих нас женщин практически со всеми я уже был заочно знаком, благодаря предоставленному мне досье. В досье говорилось и о слугах шуйских, которые также вышли встречать нас. Три женщины в возрасте, которые всю жизнь прослужили в этом поместье. Заправляла всем в поместье Анжелика Фёдоровна, жена Сергея Васильевича. Она была неодарённой, что в столь древних и знатных родах Было огроменнейшей редкостью. Но тем не менее, ей удалось родить двух дочерей, получивших силу отца. Ещё на встречала супруга Алексея Васильевича, Татьяна Анатольевна и их дочь Кристина, которая была лет на 10 старше нас с Настей. Кристина также унаследовала силу Шуйских и по официальным данным находилась сейчас на пятой ступени, что для её возраста было очень хорошо. Но это если сравнивать с остальными одарёнными В роду Шуйских же она явно была слабосилком. Остальных членов рода по тем или иным причинам сейчас не оказалось по месте. Честно говоря, я надеялся, что нас встретит старейший член рода, а заодно постоянный соперник деда по удержанию звания сильнейшего одёрённого империи, Василий Петрович. А его скверном характере и вспыльчивости ходят легенды, поэтому я хотел бы прямо сейчас познакомиться с ним. чтобы сразу расставить все точки над и. Если он в своё время набил морду Николаю Александровичу за подкаты к его внучке, то мне стоило ожидать чего-то подобного и в отношении ко мне. Насколько я знаю из рассказов Насти, внучку он очень сильно любил. Она была единственной, кому он разрешал абсолютно всё. Отец отправился погулять по лесу 4 дня назад, сказал мне Сергей Васильевич, Бывает у него такие моменты, когда он просто уходит на несколько дней в лес, и лучше не следить за ним в это время. Говоря это, Шуйский непроизвольно положил ладонь себе ниже спины, словно закрываясь от удара. Было одновременно смешно и страшно видеть подобное поведение от архигранда, у которого уже имеются внуки. Похоже, что Василий Петрович держал всю семью в ежовых рукавицах. Императрица тут же бросилась обниматься с встречающими нас женщинами, причём слугам она уделила столько же внимания, как и кровным родственникам. Хотя от чего что-то удивляться. Если люди работают на род всю свою жизнь, они начинают расцениваться как члены семьи. Единственным, кто чувствовал себя неуютно, были я, Даша и воевода. Читер же моментально куда-то испарился, и увидел я его лишь спустя несколько часов. в компании парня примерно одного с ним возраста. Должно быть это один из дружинников шуйских, которых к большому удивлению я вообще не замечал. В том, что они были, я ни капли не сомневался. Помню, Леший постоянно говорил, что хочет сделать нашу дружину такой же профессиональной, как у шуйских. Когда наши орлы что-нибудь натворят, он постоянно ставит им в пример именно местных дружинников. Хотя я пока не мог ни подтвердить, ни опровергнуть его слова. Я просто ещё не видел работы так расхваленных дружинников. Виктору, как мне показалось, вообще всё было по барабану. Он ещё не до конца отошёл от препаратов Вадимых ему абиценной. Что-то он слишком сильно начал полагаться на разработки Коробова и Батягова. Но не могут же их препараты быть лучше дара целительства. Но это только его дело, как и кого он будет лечить. Главное, чтобы был виден результат. А уж способы его достижения не так важны. Воевода вел себя предельно собрано и настороженно. Мне вообще показалось, что он готов броситься в бой в любую секунду. Его поведение передалось и мне, отчего я постоянно удерживал дар, готовый в любой момент накинуть на себя броню или создать кровавый щит. А с Дашей и без всего этого было понятно, что происходит. Ее вроде не пытались оскорблять, игнорировать. или что-то в этом духе, но все равно ощущалось огромное напряжение всякий раз, когда она появлялась вместе с нами. Честно говоря, меня немного разочаровало помещение поместья Шуйских своей какой-то серостью, обыденностью, которой мы с лихвой хватало и в столице, если не считать последнее время, конечно. Сейчас я оказался словно в гостях у рязанских родственников. Все так же тихо, спокойно, чинно и размеренно. Подобное спокойствие показалось мне каким-то подозрительным. Но не может быть так, что после всех бед, что обрушились на наши головы с появлением кукловода и его ведуна, где-то может быть так тихо и спокойно. Даже в Вороновом крыле постоянно что-то происходит. Там и до нападения Юсупова постоянно было шумно, и не только благодаря Оле, но и остальные жильцы поместья не давали скучать. Здесь же наоборот, все старались вести себя как можно тише. Просто Василий Петрович любит находиться в тишине, сказала мне хозяйка дома. А злить его не хочется никому. Это многое объясняло, но всё же мне показалось довольно странным. После быстрого знакомства мы отправились размещать Настю в её новых апартаментах. Как я и думал, у Шуйских имелся специально построенный для подобных случаев дом. Войдя внутрь которого, я оказался в самом обычным доме. совершенно ничем не отличающимся от других. Оказалось, что всё в этом доме сделано из металла, просто очень умело замаскировано, и поэтому всё выглядит таким обычным. Настю я отнёс в комнату, которая в ближайшее время станет её жилищем. Первую неделю её не будут выпускать из этой комнаты, сказал Сергей Васильевич, закрыв тяжёлую дверь после того, как мы все вышли из комнаты. Авиацена сказал, что до прихода Насти в сознание у нас есть ещё часа 3, и пока мы все можем быть свободны. Сам он остался в доме и будет следить за её состоянием. Сообщи нам сразу, как она придёт в себя, попросила императрица. Разместив Настю, мы отправились в основное здание. Там нас уже ждал обед.